На стекле Тониус Филипс ван Левенгук, более известный как Антони ван Левенгук, определенно получил бы несколько нобелевских премий, живе он в наше время. Но в конце 17 века этой награды не было, поэтому Левенгуку приходится довольствоваться всемирным признанием как конструктора микроскопов и славой основателя научной микроскопии. Добившись в своих приборах 275-кратного увеличения, а по некоторым данным и 500-кратного, он сделал множество открытий, в том числе первым описал эритроциты. Современные последователи Левенгука довели его детище до совершенства. Оптические микроскопы способны давать увеличение до нескольких тысяч раз и они позволили решить проблему, с которой в 17 веке справиться было невозможно. Исследователям удалось рассмотреть прозрачные биологические объекты, в том числе клетки нашего организма. Другой нидерландец, о котором мы уже говорили в первой главе, физик Фриц Цернике в 1930-х годах, заметил, что ускорение прохождения света по прямой делает изображение изучаемой модели более детальным, выделяя отдельные элементы на светлом фоне. Для создания интерференции в образце Цернике разработал систему колец, которые располагались как в объективе, так и в конденсаторе микроскопа. Если правильно настроить, юстировать микроскоп, то волны, которые идут от источника света, будут попадать в глаз с определенным смещением по фазе, и это позволяет значительно улучшить изображение изучаемого объекта. Метод получил название фазово-контрастной микроскопии и оказался настолько прогрессивным и перспективным для науки, что в 1953 году Цернике была присуждена Нобелевская премия по физике. Почему это открытие оценили так высоко? Дело в том, что раньше для изучения под микроскопом приходилось обрабатывать ткани и микроорганизмы различными реактивами, фиксаторами и красителями. Живые клетки при таком раскладе посмотреть не получалось, химикаты просто убивали их. Изобретение церники положило начало новому направлению в науке, прижизненному микроскопированию. В 21 веке, Биологические и медицинские микроскопы стали цифровыми, способными работать в разных режимах, как в фазовом контрасте, так и в темном поле. Изображение формируется светом, дифрагированным на объекте, и в результате тот выглядит очень светлым на темном фоне, а также в поляризованном свете, который нередко позволяет выявлять структуру объектов, лежащую за пределами обычного оптического разрешения. Казалось бы, медикам нужно радоваться, в их руки попал мощнейший инструмент изучения тайны загадок человеческого организма. Но этот высокотехнологичный метод заинтересовал шарлатанов и мошенников от медицины, которые посчитали фазово-контрастное и темнопольное микроскопирование очень удачным способом выуживания энных сумм денег у доверчивых граждан.